Екатерина II, Великая, царствовала с 1762 года до 1796 года. Екатерина родилась 21 апреля 1729 года в Штеттине. Ее мать приходилась двоюродной сестрой отцу Петра III. А брат матери был женихом Елисаветы Петровны, но скончался до бракосочетания. Отец Екатерины, принц Ангель Цербский, был прусским фельдмаршалом, но это звание было пожаловано ему королем Фридрихом II только за тем, чтобы доставить удовольствие императрице Елисавете, покровительствовавшей родственникам своего племянника Петра III. В Штетине Екатерина провела и детство. Воспитание ее было поручено случайным гувернанткам и учителям, преподававшим закон Божий, немецкий язык, чистописание, музыку и танцы. Впоследствии Екатерина с уважением вспоминала учителя немецкого языка Вагнера и гувернантку Кардель, умную и добрую. По словам Екатерины, знавшую многое, ничему не учившись. Под влиянием Кардель воспитанница познакомилась с французской литературой. Несмотря на недостаточное образование, Екатерина на многих произвела впечатление развитой и многообещающей девочки. Свои богатые природные дарования ей пришлось проявить вскоре по приезде в Россию, и она вполне сумела расположить к себе всех, кому приходилось встречаться с ней. Когда Елизавета Петровна выбрала Екатерину невестой для своего племянника Петра Федоровича, ей было всего 14 лет. 21 декабря 1743 года ее мать получила от Брюмера письмо с приглашением от имени Елизаветы приехать с дочерью в Петербург. В письме был намек и на цель приезда. Вместе с тем на путевые расходы из Петербурга было прислано 10 тысяч рублей. Родители Екатерины были очень обрадованы браком будущего русского императора с их дочерью. Затруднение вызвал только вопрос о перемене вероисповедания. Но отец Екатерины, сначала убеждавший дочь не менять веры, Под конец уступил. Он написал для дочери ряд наставлений, которые и вручил ей перед отъездом. Эти наставления, немного белья, да еще четыре платья, составляли все приданное Екатерины. 30 декабря 1743 года Екатерина выехала вместе с матерью из церпста. С этого дня Она никогда больше не видела ни родины, ни отца и братьев. 3 февраля они прибыли в Петербург, а 6 выехали в Москву, где в это время жила Елисавета вместе с двором. В Москве они были 9 вечером. Тотчас же по приезде их посетил сам Петр Федорович, а вслед за ним явился камергер, передавшие от имени императрицы, что чем скорее они будут у ее величества, тем приятнее для нее. Миловидная принцесса всем при дворе очень понравилась, а сама Елизавета Петровна, по словам одного очевидца этой встречи, была от Екатерины в восхищении. Обе стороны остались довольны друг другом, и вопрос, О бракосочетании принцессы с Петром Федоровичем скоро был решен. Уже через девять дней по приезде в Москву мать Екатерины писала мужу, что отныне их дочь невеста будущего русского царя. День бракосочетания не был назначен. Елисавета решила прежде перевоспитать невесту для жизни в России. Принцессе назначили двух учителей По русскому языку Ададурова, по закону Божию Симона Тодорского. Екатерина проявила исключительное прилежание в усвоении учебных предметов. Русский язык был для нее очень труден, и она настойчиво употребляла все свободное время на заучивание русских слов и фраз. Просыпаясь ночью, Она повторяла то, что учила днем. Пятнадцатилетняя девушка твердо поставила себе цель сделаться вполне русской и забыть свое немецкое происхождение. В этом у Екатерины нельзя не видеть удивительное для таких юных лет понимание своего положения и глубокую проницательность. При всяком удобном поводе, Екатерина старалась показать свою любовь к русскому языку, русским обычаям и православной вере. Особенно расположил всех следующий случай. В марте 1744 года она простудилась и опасно заболела. Когда ее положение казалось безнадежным, мать предложила ей пригласить лютеранского пастора. Но Екатерина пожелала видеть только своего православного законоучителя, с которым и беседовала. По выздоровлении она стала брать уроки закона Божия почти ежедневно. И 28 июня 1745 года было совершено ее присоединение к православию. причем она без малейшей запинки – наизусть прочла православный символ веры. 29 она была обручена с Петром Федоровичем и получила титул императорского высочества. Предстояло бракосочетание, но в начале 1745 года великий князь захворал оспой. Когда по выздоровлении Екатерина увидела его, то едва узнала своего жениха. Так его изменила болезнь и физически, и духовно. 21 августа 1745 года состоялось бракосочетание, отпразднованное с небывалой пышностью. Торжества продолжались до 30 августа и закончились спуском на Неву дедушки русского флота, ботика Петра Великого. С тех пор этот знаменитый ботик ни разу уже не спускали на воду. Через месяц после бракосочетания Екатерины ее мать с богатыми подарками уехала домой, и Екатерина осталась одна. Муж скоро совершенно охладел к ней и даже стал чуждаться ее. У нее был особый двор, отдельный от двора императрицы Елисаветы. Жизнь молодой великой княгини проходила в парадных обедах, балах, маскарадах, ужинах, охоте и прогулках верхом. В первое время после брака Екатерина еще не увлекалась чтением так серьезно, как впоследствии. На десятом году супружества у Екатерины родился сын Павел. Елисавета тотчас же взяла ребенка от матери и сама занялась его воспитанием, а Екатерине даже редко разрешали видеть его. Живя в одиночестве, Екатерина стала проводить время в чтении серьезных книг. Она с увлечением прочла римского писателя Тацита, французского Монтескье и все философские сочинения Вольтера. Книгу Монтескье «О духе законов» она называла молитвенником государей, а свое уважение к Вольтеру выразила впоследствии, уже будучи императрицей тем, что пожертвовала после его смерти сто тысяч рублей на издании его сочинений. Серьезное чтение сделало Екатерину одной из образованнейших женщин своего времени и подготовило ее к той великой роли, которая предстояла ей. Под влиянием его она возвысилась над мелкими интересами придворной жизни и стала тяготиться балами, охотой, приемами и тому подобное. Все свободное время, посвящая самообразованию. Любовь к труду и глубокий интерес к серьезным вопросам жизни сохранились у нее до самой смерти. Ее превосходство над ограниченным супругом всем бросалось в глаза. В противоположность ему, это была женщина с обширным запасом знаний, упорной волей и редким умением понимать людей и влиять на них. Хотя в царствовании Петра III ее положение было крайне трудным и неестественным, однако она умела так держать себя, что ничем не выдавала своего душевного состояния. Тем не менее, все хорошо понимали тягость ее жизни и искренне сочувствовали ей. Постепенно вокруг нее образовался кружок преданных людей которые к общему восторгу и возвели ее на престол. Впрочем, первые месяцы царствования Екатерина не была уверена в прочности своего положения. Раздавались голоса, что власть должна принадлежать законному наследнику Петра III – Павлу, а его мать может быть только регеншей. Понимая, что воцарение Павла поведет к повторению того, Что было при его отце, Екатерина решила сохранить власть за собой, а что бы то ни стало. Чтобы придать своему правлению полную законность, она хотела даже вступить в брак с бывшим императором Иоанном VI, освобожденным по ее повелению из Шлиссельбургской крепости. Но повидав его, отказалась от этого намерения и решила предоставить будущее естественному ходу событий, стараясь лишь направить последнее в свою пользу. Ее мудрое управление государством скоро заставило умолкнуть голоса всех недовольных переходом престола к ней. Екатерина начала царствование отменой многих распоряжений Петра III. Домовые церкви были открыты, Вербовка охотников галштинские войска отменена. Монастырям возвращены недвижимые имущества. Эти меры вызвали общее расположение к Екатерине. Впрочем, духовенство скоро осталось недовольно решением, принятым Екатериной относительно монастырских земель. В то время монастыри были крупнейшими землевладельцами, Пользуясь всякими льготами, полученными в разное время, они уклонялись от государственного обложения. Назначенная императрицей комиссия составила особое положение о монастырских имениях, согласно которому содержание монастырей государство приняло на себя, а архиереям и церковнослужителям назначило жалование. Все доходы, поступавшие с монастырских имений за вычетом сумм на содержание монастырей и жалование архиереев и церковнослужителей, перешли в распоряжение коллегии экономии, употреблявшей эти средства на содержание больниц, училищ и на пенсии престарелым чиновникам. Ростовский митрополит Арсений Мацеевич считавший духовную власть выше светской, резко протестовал против распоряжения правительства церковными имуществами и позволил себе группа порицать императрицу. За это его лишили монашеского сана и сослали в Ревельскую крепость. Важнейшим событием первых лет царствования Екатерины II был созыв комиссии, для составления проекта новых законов. Во второй половине XVIII века русские суды все еще пользовались старинным собранием законов – соборным уложением Алексея Михайловича, составленным в 1649 году. Между тем, жизнь ушла вперед. Многие статьи соборного уложения устарели – Многое в уложении совсем не было предусмотрено. По словам самой Екатерины, она вскоре по вступления на престол поняла из дел разных учреждений и из личных бесед, что в России на многие случаи совсем нет соответствующих законов. Поэтому она решила созвать для составления проекта нового уложения особую комиссию из представителей всех сословий, кроме крепостных крестьян, относительно которых предполагалось, что они будут представлены своими помещиками. По плану Екатерины, комиссия должна была выработать проект новых законов, которые поступят сначала на рассмотрение Сената и коллегий, а потом на утверждение государыни. Руководство комиссии Екатерина составила знаменитый наказ, в котором она, по собственному выражению, обобрала для пользы 20 миллионов книгу Монтеске. Наказ говорит о законности, об отношении между законом и нравственностью, о вреде жестоких наказаний и пыток, о рукоделии, то есть ремеслах и торговле, о необходимости справедливого распределения государственных повинностей между подданными и так далее. В первоначальной редакции наказа довольно решительно высказывалась мысль о вреде крепостного права, но потом по совету некоторых приближенных императрица многое вычеркнула и не поставила вопроса о крепостном праве прямо. Весь наказ проникнут, однако, самыми возвышенными идеями, казавшимися в то время настолько опасными, что, например, во Франции произведение Екатерины было запрещено как революционное. 30 июля 1767 года комиссия торжественно в присутствии императрицы была открыта в Москве. После присяги Депутаты были пожалованы к руке. Затем последовало избрание маршала, председателя и членов отдельных комиссий, после чего был прочитан наказ. По свидетельству очевидцев чтение его произвело на всех потрясающее впечатление. Большинство членов плакало от умиления, в особенности после слов. Боже, сохрани, чтобы после окончания всего законодательства был какой народ более справедлив и, следовательно, более процветающий. Намерение законов наших было бы не исполнено несчастье, до которого дожить я не желаю. Восхищенное собрание решило поднести императрице титул Великой премудрой и Матери Отечества. Когда 12 августа депутация представилась с этой целью Екатерине, императрица сказала «Ответствую! На великое о моих делах оставлю времени и потомству беспристрастно судить. Премудрая, Никак себя таковой назвать не могу, ибо один Бог премудр!» И «Мать Отечества!» любить Богом, врученных мне подданных. Я за долг звания моего почитаю. Быть любимою от них есть мое желание. Хотя комиссия горячо принялась за дело, а императрица живо интересовалась ее занятиями, однако проект нового уложения не был составлен, и через два года комиссия была распущена. Неуспех работ... Объясняется главным образом отсутствием опытных руководителей, неподготовленностью членов комиссии к законодательству, а также их взаимной рознью. Но все же комиссия имела важное значение, так как члены ее ознакомили Екатерину с мнениями и желаниями русского общества, дали ей, по ее собственным словам, свет и сведения о всей империи с кем дело имеем и о ком пищись должно. Императрица воспользовалась этими сведениями при осуществлении крупнейших реформ, касавшихся губернских учреждений и сословий. Внешним поводом для прекращения работы комиссии явилась Турецкая война. Вообще, вопросы внешней политики играли в царствовании Екатерины II важнейшую роль – нередко заслоняя собой заботы императрицы о внутренних делах государства. Одним из таких внешних вопросов были отношения России с Польшей. Внутреннее состояние последней было таково, что со дня на день можно было ожидать ее распадения и раздела между соседними государствами. Еще в начале царствования Екатерины граф Чернышов подал императрице записку, в которой доказывал необходимость воспользоваться переменой короля на польском престоле и занять те польские области, которые некогда принадлежали России. Когда в 1764 году умер король Август II, русское правительство содействовало избранию на престол сторонника России Станислава Понитовского. А когда последний получил польскую корону, Россия стала вмешиваться в его управление, против чего он не мог бороться. В 1768 году русское влияние в Польше достигло высшей степени, но затем оно было задержано начавшейся войной с Турцией, которая в то время считалась опасным врагом, и поляки были уверены в поражении России поэтому они заявили, что начавшаяся война изменяет все прежние обязательства и обещания относительно России. Тогда Екатерина решила прежде покончить с Турцией. В начале 1769 года против Турции были отправлены две армии. Первая – 80 тысяч человек, под начальством князя Голицына, и вторая в сорок тысяч человек под начальством графа Румянцева. Галицин овладел Хотином, но вскоре был отозван, а его армия верена Румянцеву, которому Екатерина отправила такое письмо. Не спрашивали римляне, когда, где их было два или много три легиона, в каком числе против них неприятель, Но где он? Наступали на него и поражали. И немногочислием своего войска побеждали многособранные против них толпы. А мы, русские, милости божеские, за правость нашу всей войне с нами. Я вас имею над войском командиром. Храбрость войск известна. Итак, я о благополучнейших успехах моля Всевышнего, надеюсь на его покровительство. 7 июля 1770 года Румянцев всего с 23 тысячами человек разбил на берегах реки Ларги 80 армию крымского хана, союзника Турции. За эту победу он был награжден только что учрежденным тогда орденом Георгия Первой степени, став первым кавалером этого ордена. Вскоре он одержал вторую, еще более блестящую победу. Узнав о поражении хана, Визер переправил свою армию через Дунай и подошел к реке Кагулу. У него было 150 тысяч человек а у Румянцева только двадцать тысяч. Несмотря на такой перевес сил противника, Румянцев напал на армию Визеря и совершенно рассеял ее. Об этой победе он писал Екатерине. «Да позволено мне будет, всемилостивейшая государыня, настоящее дело уподобить делам древних римлян, коим Ваше Императорское Величество велели мне подражать. Не так ли армия Вашего Императорского Величества теперь поступает, когда не спрашивает, как велик неприятель, а ищет только, где он?» Армия боготворила Румянцева. Когда он объезжал полки и благодарил за победу, ему кричали «Ты прямой солдат!» Столь же победоносно было русское оружие и на море. 26 июня русская эскадра уничтожила в Чесменской бухте турецкий флот. Но все-таки война продолжалась еще четыре года. В 1771 году князь Долгоруков проник с армией в Крым и заставил татар отложиться от Турции. А вскоре после этого Крым был присоединен к России. Наконец 10 июля 1774 года в деревне Кучук Кайнарчи был подписан мир. Россия получила Азов, керч, Еникали, Кинбурн, земли в кабарде, широкие торговые льготы и четыре с половиной миллиона рублей контрибуции. Во время Турецкой войны Россия переживала тяжелые внутренние затруднения – чуму в Москве и Пугачевский бунт. Чума была занесена в Москву с юга. Она началась в феврале 1771 года среди рабочих одной суконной фабрики, которая получила шерсть с юга. Испуганные невиданной болезнью, рабочие рассеялись по городу и разнесли заразу. Скоро смертность от чумы достигла огромных размеров. Летом умирало по двести человек в день, а осенью – до тысячи человек. Борьба с ужасной болезнью казалась невозможной. Способы ее лечения были неизвестны. Да и докторов в Москве в то время было не больше 10 человек. Чтобы предохранить себя от чумы, жители нюхали чеснок, деготь и уксус, но никаких предохранительных мер против болезни не принимали, не зная даже, что можно заразиться от умершего и его вещей. Покойников хоронили в самом городе, около церквей, в наскоро вырытых, неглубоких могилах. Многие стали уезжать из Москвы в провинцию, чтобы спастись от чумы. А простой народ собирался толпами у варварских ворот, где для исцеления от болезни служились молебны перед образом боголюбской Божьей Матери. Архиепископ Амвросий, понимая, что скопление народа в одном месте способствует распространению заразы, запретил молебны. Тогда в городе вспыхнул бунт черни. 15 сентября 1771 года, во время которого Амвросий был убит. Толпа пошла в Кремль требовать уничтожения карантинов и запрещения лекарям морить народ. Войска с трудом рассеяли ее. Узнав о происходящем в Москве, Екатерина собралась сама поехать, чтобы успокоить народ. Но ее отговорили от этого, и она послала графа Орлова, который быстро и энергично восстановил порядок в Москве. Особое внимание он обратил на санитарное состояние города и прежде всего запретил хранить умерших внутри города, около церквей. Благодаря принятым Орловым мерам болезнь скоро пошла на убыль, а потом и совсем прекратилась. Но число ее жертв было очень велико. Екатерина писала Гриму, что, по ее сведениям, в Москве от чумы умерло не менее ста тысяч человек. Почти одновременно с чумой возник известный Пугачевский бунт. Он начался в юго-восточных областях России, населенных инородцами и казаками. Последние были недовольны правительством, которое стало изменять их устройство и вооружение, а кроме того, лишило их некоторых вольностей. Они отказались повиноваться властям и убили генерала Траубенберга. Скоро к казакам примкнули крестьяне, недовольные своим крепостным положением, а затем и старообрядцы. Во главе мятежного движения Стал Емельян Пугачев, донской казак по происхождению. Пугачев участвовал в семилетней войне, был в Польше и служил в турецком походе. По возвращении домой он пытался устроить побег из тюрьмы своего родственника, но побег не удался, и Пугачев был арестован. Он сам бежал и несколько лет скитался в Южной России, стараясь набрать шайку казаков и уйти с ней для разбоев на Кубань. В 1772 году в Яицком городке он услышал рассказ о том, что император Петр III жив. У него скоро явился дерзкий замысел назвать себя Петром Федоровичем и поднять народ против правительства. Через короткое время вокруг него собралось много казаков, недовольных властями и ожидавших только случая к мятежу. 17 сентября 1773 года Пугачев выпустил от имени Петра III манифест, в котором жаловал казаков землями и рыбными ловлями, а раскольников — крестом и бородою. Шайка Пугачева овладела яицким городком, а затем двинулась по среднему течению Урала, захватывая укрепления и поселки, грабя помещичьи усадьбы и беспощадно убивая дворян. В октябре она уже осадила Оренбург. Получив известие о бунте казаков, среди которых появился самозванец Пугачев, Екатерина отнеслась к мятежу очень серьезно. Против Пугачева был послан сначала генерал Кар, который, впрочем, встретив под Оренбургом превосходные силы казаков, поспешно отступил, а потом под предлогом болезни уехал в Москву. За это его исключили со службы, а на его место назначили генерала Бибикова. Последний поехал в Казань, и там сразу убедился, что мятеж принял очень опасные размеры. Однако он не растерялся. Успокоив испуганное население, стал собирать войска для борьбы с Пугачевым. В марте 1774 года князь Голицын нанес самозванцу полное поражение, следствием которого было освобождение Оренбурга и бегство Пугачева на уральские заводы. Но шайки мятежников и после этого поражения представляли такую силу, с которой население не могло бороться без помощи войск. К несчастью, 9 апреля 1774 года Бибиков умер от переутомления, и его смерть дала возможность Пугачеву оправиться. Он тотчас же повернул с Урала на запад и напал на Казань, которую мятежники разграбили, а потом сожгли. Но здесь же их настиг полковник Михельсон и рассеял. Через несколько дней, оправившись от потерь, Пугачев сам напал под Казанью на Михельсона, но опять был разбит. С оставшимися тремя-четырьмя тысячами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 Чтобы предупредить действия России, султан, приказав заключить русского посла в Семибашенный замок, первый объявил войну. Вторая турецкая война покрыла русское оружие новой славой. Непобедимый Суворов разбил турок сперва под Факшанами 20 июля 1789 года, затем при Рыбнике 5 августа 1789 года и взял неприступную крепость Исмаил. Турки были вынуждены просить мира, и 29 декабря 1791 года он был подписан в Ясах. Россия получила город Очаков и всю прилегающую к нему область. Войны не мешали императрице,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 меньше полмиллиона. Екатерина определила количество населения для губерний в триста-четыреста тысяч, а для уезда в 20-30 тысяч. Вместо прежних 20 губерний в 1795 году было образовано уже 50. Само управление губерний и уездов тоже было изменено. К участию в нем было призвано местное население, главным образом дворянства, первенствующее значение которого было закреплено жалованной грамотой 1785 года. Екатерина ясно сознавала вред крепостного права, но была бессильна бороться с ним, так как оно составляло основу дворянского землевладения и всех государственных повинностей. Немало сделала императрица и для народного просвещения. Петр Великий смотрел на образование лишь с точки зрения его практической пользы и поэтому больше всего ценил прикладные науки. Напротив, Екатерина придавала образованию воспитательное значение в смысле развития человеческой личности. Она часто говорила, Ясно, что корень всему злу и добру – воспитание. Она намеревалась произвести сперва способом воспитания, так сказать, новую породу или новых отцов и матерей. По плану императрицы создание новой породы людей должны были производить училища, находящиеся под руководством опытных воспитателей и при том при полном разобщении учащихся от семьи. Такой способ воспитания и был применен в петербургском и московском воспитательных домах, в закрытых институтах для девиц, дворян и горожан и в кадетских корпусах. Кроме этих учебных заведений, в провинции было основано много малых и главных народных училищ. В личной жизни императрицы Екатерины отражались те же качества ее характера, которые положили такой глубокий отпечаток на государственную деятельность этой замечательной женщины – трудолюбие, порядок и благожелательность в отношениях к людям. С сентября до половины мая императрица жила в Петербурге, а остальное время в Царском селе. Она очень любила садоводство – и летом посвящала свободное время уходу за цветами и редкими растениями. Вставая всегда в шесть часов утра, она выпивала несколько чашек крепкого кофе и садилась за работу, писала письма, обдумывала государственные вопросы и тому подобное. В девять часов начинались доклады сановников, а затем государыня работала с стас – представлявшими на ее усмотрение важнейшие государственные дела, на которых императрица делала собственноручные резолюции. В полдень она отпускала секретарей и начинала свой туалет. Надев парадное платье, Екатерина переходила в дворцовую прихмахерскую, где и заканчивала свой туалет убором головы. Быть в этот час у государыни – считалась высокой честью, которой удостаивались лишь немногие наиболее приближенные лица. В час дня Екатерина садилась за обед, во время которого играла музыка. Стол императрицы был простой, и кушала она очень мало. После обеда Екатерина выезжала на прогулку иногда прерывая ее посещением какого-либо из представителей высшего столичного общества, а также довольно часто заезжая в Смольный институт. около шести часов вечера во дворце нередко собирались так называемые куртаги, то есть журфиксы, на которые приглашались наиболее приближенные государственные лица семействами. На таких куртагах Всегда играла музыка, молодежь танцевала и веселилась, а императрица или запросто беседовала с кем-нибудь, или играла в карты, в шахматы, иногда на бильярде. Часто вместо куртагов во дворце давались оперные, драматические и балетные спектакли. На всех собраниях в присутствии Екатерины Неизменно царили искреннее веселье, свобода и простота, причем сама государыня обладала замечательным искусством поддерживать непринужденный тон таких собраний. В десять часов вечера Екатерина прощалась с присутствовавшими и удалялась во внутренние покои, а в одиннадцать часов была уже в постели. Императрица обладала поразительной трудоспособностью. Все дела она рассматривала сама, и большинство изданных в ее царствовании государственных актов составлено и написано ей собственноручно. Она часто говорила, что уже один вид пера и бумаги вызывает в ней сильнейшее желание писать. И действительно – Екатерина оставила обширное литературное наследство. Одни только ее произведения по общей литературе изданы в 12 томах. Переписка с разными лицами содержит 4000 листов. Бумаги, относящиеся к составлению наказа, около 1000 листов и так далее. Статьи, комедии, оперы и рассказы, написанные императрицей, показывают, что она обладала крупным для своего времени талантом писательницы. Она начала также писать русскую историю и составлять сравнительный словарь разных языков. Екатерина обладала большим государственным умом. Выше всего, ставя счастье и достоинство России, она во время Турецкой войны писала Вольтеру. Благодаря этой войне узнают Россию, увидят, что это народ храбрый, неутомимый, что в нем много выдающихся людей, с качествами которых создают героев. А в 1791 году она писала гриму о России. «Это государство сделало для меня чрезвычайно много, и я думаю, что все мои собственные способности – неустанно направленные на его пользу, благо и высшие интересы, едва ли достаточно, чтобы я могла расплатиться с ним. В последний год царствования императрица была сильно огорчена несостоявшимся бракосочетанием своей любимой внучки Александры Павловны со шведским королем Густавом IV. В связи с преклонным возрастом Эта семейная неприятность сильно повлияла на ее здоровье, которое стало быстро ухудшаться. И 4 ноября 1796 года маститую императрицу поразил удар. Не приходя после него в сознание, Екатерина Великая скончалась вечером 6 ноября 1796 года.